Елена Трофимчук. Желание. А потом все закричали «Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз!». Громче всех Деда Мороза зовет Родионовна. Она выкрикивает слова неестественным басом и сильно трясёт головой. Из высокой прически Родионовны черной стрелой вылетает шпилька и падает Аленке под ноги. Алёнка вместе со всеми не кричит и даже не делает вид, что кричит. Она крепко сжала губы и вцепилась руками в серебристый дождик на подоле белого платья. «Ты чего?» Громко шепчет Владик Залевский и толкает Алёнку мохнатым локтем. Алёнка-снежинка, Владик-медведь. Мама Владика, крикливая тётя Аля, ради утренника порезала покрывало, мягкое, плюшевое, «Всего с одной дырочкой». «Для тебя, дурня, стараюсь», — сказала тетя Аля и мелом нарисовала на покрывале уши. Уши получились длинные и висячие. Когда Владик наклоняет голову, он похож не на медведя, а на шарика, когда тот просит, чтобы его погладили. Платье из белой гордины для Аленки сшила мама, строчила всю ночь на швейной машинке. Машинка черная, важная, бубнит строгим чужим голосом. Алёнка старалась не уснуть, но уснула, и ей приснилось, что мама её целует и скрипит половица, и мягко хлопает дверь. Когда Алёнка проснулась, мамы уже не было, уехала в Минск утренним поездом. «На первый не успела, вторым поехала», сказала бабушка Соня и покачала головой. «Волнуется, что мама на работу опоздает» и что за это у неё отберут новую комнату в общежитии 20 метров с удобствами в блоке. В комнату эту мама ещё не заселилась, так и живёт на квартире. Кровать за занавеской, кухней хозяйской только утром пользоваться можно. Но бумажку о том, что комнату эту ей выделили, мама получила и даже расписалась в ней красивой длинной подписью. Буква «К» вырастает из буквы «Я», кудрявится мелкими завитушками и заканчивается скрипичным ключом из учебника по пению. В общежитии мама пообещала забрать Аленку. Пластье снежинки лежало на маминой заправленной кровати. Аленка сразу вспомнила, что заправлять кровать, пока тот, кто на ней спал, в дороге — плохая примета. Еще она вспомнила, что на школьном утреннике будет новый Дед Мороз. И это тоже плохая примета. Алёнка натянула через голову прохладное платье, посмотрелась в зеркало на шкафу. Платье получилось красивым. И Алёнка в платье получилась красивая и новая, как будто кукла, которую только что вынули из коробки. Она уткнулась носом в зеркало и поморгала глазами. Новая Алёнка близко-близко поморгала в ответ. «Дед Мороз!» кричит Родионовна и машет руками с длинными красными ногтями. Заблудился наш дедушка в снегах глубоких да в лесах дремучих. Снегурочка прижимает руки в голубых варежках к щекам и, кажется, сейчас расплачется. Снегурочкой уже третий раз назначают старшеклассницу Люсю Королёву. У неё кудрявые белые волосы и всегда румяные щёки. В следующем году Люся школу окончит и надо будет назначать новую Снегурочку. Нового Деда Мороза назначила Родионовна. Она раньше училась в Зареченской школе, а потом окончила институт и стала большим человеком в районе. Настолько большим, что не боится даже директора школы, громкоголосую Татьяну Юрьевну, которую немножко боятся все, и дети, и учителя, и родители. На утренник Родионовна пришла из-за шефов. Шефы — высокий мужчина в очках и худенькая девушка в узком платье — привезли пахнущие магазином баскетбольные мячи и красные пластмассовые будильники. В будильниках — конфеты. В прошлый Новый год конфеты были в зелёных шишках. Будильники будет вручать новый Дед Мороз, потому что старый, хромой и шепелявит. «У тебя дождик оторвался». Варька протягивает Алёнке колючий кусочек и поправляет бумажную корону. Варька — снежная королева. Длинное платье из белых атласных лент Варьке прислала бабушка из Одессы. Ещё в прошлом году Алёнка тоже захотела бы себе такое платье. А сейчас она хочет, чтобы утренник поскорей закончился и чтобы новый Дед Мороз на него не успел. Школьный завхоз дядя Лёня Дедом Морозом был всегда и завхозом он был всегда, а ещё сторожем, вахтёром и учителем труда. В прошлом году он вёл ещё географию и природоведение, потому что географичка вышла замуж и из-за речья уехала. «Глобус вон какой махонькой, а земля огроменная», говорил всегда дядя Лёня в начале урока и надолго задумывался. В сентябре в школе появился новый географ. Игорь Сергеевич, молодой по распределению. Его Родионовна назначила новым Дедом Морозом, и дядя Лёня запил. Дядя Лёня запивал и раньше, раз или два в год. «По прошлой жизни пьёт», — объясняла бабушка Соня, когда тот несколько дней не появлялся в школе. В прошлой жизни дядя Лёня был военным лётчиком. Жил в настоящей Африке и видел настоящего попугая. Прошлая дядя Лёнина жизнь, большая, как книга Фенни Мора уместилась теперь на маленькой чёрно-белой фотокарточке. Дядя Лёня там, в лётчицкой форме, стоит у самолёта рядом с незнакомым мужчиной, щурится от солнца и держит на плече большого попугая. Раньше, перед Новым годом, дядя Лёня не запевал. Готовился исполнять желания. Желание Алёнка всегда загадывала заранее, а потом в общем хороводе у большой, похожей на разряженную цыганку ёлки, ещё раз про себя повторяла. Все остальные — и дети, и учителя, и строгая Татьяна Юрьевна — тоже повторяли про себя свои желания, а может, и загадывали на ходу. Дед Мороз дядя Лёня смотрел в это время вверх. Выше звезды на ёлке, выше лампы на потолке актового зала, выше печной трубы на школьной крыше. Дядя Лёня передавал зареченские желания кому-то на небе, тому, кто знал его по прошлой жизни. Аленкины желания всегда сбывались. Варька говорила, что это потому, что они слишком простые. Сама Варька на Новый год загадывала сложные желания. Но они тоже сбывались, хотя бы наполовину. В прошлом году она загадала, чтобы восьмиклассник Денис Лисицкий пригласил её на горку. На горку приглашают тех, с кем собираются ходить у всех на виду. Денис Варьку никуда не пригласил, но они два раза вместе возвращались из школы. Алёнка в этом году желание загадала сложное, сложнее всех вместе взятых Варькиных. И без дяди Лёни оно точно не сбудется. «Дорогие ребята!» Татьяна Юрьевна берет микрофон, и утренник сразу превращается в линейку. «У Деда Мороза перед Новым годом много дел, поэтому он задерживается, а точнее опаздывает». Директор школы смотрит на Родионовну и так краснеет до самой прически. «У наших уважаемых шефов, — продолжает Татьяна Юрьевна, — тоже очень много дел. И сейчас они вручат вам подарки». «Подарки без Деда Мороза? Из чего удумали?» Появившийся у ёлки дядя Лёня опирается на обклеенный цветной бумагой посох и грозно шепелявит из подватной бороды. «Дед Мороз! Дед Мороз!» — кричит Алёнка и дёргает Владика за мохнатую ладошку. Владик кричит вместе с Алёнкой. Вместе с ним кричит Варька. И Снегурочка кричит. И Татьяна Юрьевна. И даже худенькая девушка из «Шефов» хлопает в ладоши. Родионовна вместе со всеми не кричит, и Деду Морозу не радуется. Она сидит одна на стуле и смотрит на ногти с красным лаком. И снова рождается ёлочка, и кружится хоровод, и держится за руки желания. Аленка зажмуривается, готовится повторить своё желание про себя. Повторить правильно, так, чтобы понял дядя Лёня, чтобы там, наверху, тоже поняли. «А второго деда в хоровод возьмёте?» Аленка открывает глаза. У двери стоит новый Дед Мороз, Игорь Сергеевич. В одной руке он держит газету, в другой — клетку. В клетке — птица с зелёными и красными перьями. «А у меня тоже есть подарок», — объявляет новый Дед Мороз. Родионовна встаёт со стула и поправляет прическу. «И подарок мой?» Игорь Сергеевич улыбается в белые приклеенные усы. «Для главного Деда Мороза нашей школы». Игорь Сергеевич протягивает дяде Лёне газету. Тут смотрит в газету, и Татьяна Юрьевна тоже в неё смотрит. «Где мои очки?» — спрашивает Родионовна и роется в сумочке. А потом все плачут и смеются, а новый географ рассказывает, что газету увидел случайно и сразу узнал фото. То самое, где дядя Лёня с самолётом, незнакомым мужчиной и попугаем. И что этот мужчина ищет дядю Лёню, потому что тот его спас. И он думал, что дядя Лёня в госпитале умер. И всё время искал, и надеялся, что он жив. Шифы раздают пластмассовые будильники с конфетами. У высокого мужчины покраснел нос, а худенькая девушка всхлипывает. Аленка берёт подарок и подходит к клетке с попугаем. Птица сидит тихо, смотрит с любопытством. Она маленькая и совсем не похожа на того черно-белого попугая с дяделёниного фото. Я хочу уехать с мамой и хочу остаться здесь, повторяет про себя Алёнка и идёт со своим желанием к выходу. Спускается со школьного крыльца, доходит до развилки. Налево дорога уходит к станции, правее сворачивает к дому. Алёнка задирает голову. Замёрзшее солнце прячется за серое облако.